Беориц. 5 апреля 1897 год. Перед обедом. Я проснулся, когда утро уже кончалось, и нашел в моем дневнике вашу запись. Вы, однако, ранняя пташка, дорогой аббат. Боже мой! Если вы прочитаете эту запись в ближайшие дни или ночи, знайте, что и я ломаю голову, кто вы. Потому что я вспомнил тут вдруг, что я лично вас убил. Еще до войны. Не разговариваю же я с привидением. «Я лично вас убил». Почему я уверен сегодня в этом? Попробуем отыскать логику. Но сперва мне надо поесть. Странное дело, вчера я не мог без отвращения помыслить о пище, а сегодня поглотил бы все, что видит глаза. Если бы мне можно было выйти на улицу, я пошел бы первым делом к врачу. Завершив свою повесть о собрании на еврейском кладбище в Праге, я созрел для собеседования с полковником Дмитрием. Пометуя, как воздавал в свое время брафман, должное французской гастрономии, я пригласил и полковника туда же, в ресторан Рашеда Канкаль, но этот еле ковырял заказанное. Глаза продолговатые, зрачки острые и суженные, как у ласки. Впрочем, ласок я никогда не видел, я их ненавижу. С евреями в точности так же. Дмитрий, похоже, обладал сильнейшим даром подавлять собеседников. Он внимательно прочитал мое творение и сказал «Интересно. Э, сколько?» «Ну и удовольствие иметь дело с таким». Выпалил ему несусветную цифру — пятьдесят тысяч франков, по случаю того, что информаторы обошлись мне очень дорого. — Многовато, — процедил Дмитрий. — То есть многовато для меня. Попробуем поделить расходы. У нас крепкие связи с прусской тайной службой. В Пруссии тоже есть еврейский вопрос. Я уплачу вам 25 тысяч франков золотом и дам вам позволение показать этот документ прусакам. Договорюсь с ними сам. Пусть выплачивают вторую половину. Они, естественно, захотят получить оригинал, такой же, как вы сейчас передаете мне. Но, насколько мне известно от Лагранжа, у вас талант размножать оригиналы». «Тот, кто свяжется с вами, будет носить фамилию Штибер». И ни слова не добавил. Коньяк не пожелал, откланялся скорее по-немецки, чем по-русски, вытянулся и резко мотнул к низу подбородок. Счет оплачивал я. Я вызвал Лагранжа встречу. Я уже слышал от него об этом Штибере. Штибер работал в резидентуре «Прусаков», Большая шишка, специалист по сбору информации за рубежом, умело втирается в организации подпольные группы. Десяток лет тому назад собрал ценные сведения о том самом Марксе, который беспокоил и немцев, и англичан. Не то он сам, не то его агент Круазе – Он же Флери под видом доктора вошел в ближний круг Маркса и выкрал из его квартиры список всех членов Коммунистической Лиги. Это позволило захватить опасных смутьянов. Стоило трудиться, парировал я. Эти коммунисты, если дали так себя обштопать, надо думать «дурачье, каких поищи!» «Далеко бы они все равно не ушли!» Но Лагранж сказал, что никогда заранее не знаешь, что предпочтительнее перебрать, чем не добрать. Лучшие наши сотрудники теряются, если приходится действовать против того, что уже налицо. Наше ремесло предвосхищать. Мы расходуем немаленькие деньги, организовывая заварушки на бульварах. «Все устраивается достаточно просто. Дюжина другая бывших осторожников плюс столько же переодетых полицейских налет на два-три ресторана или на два-три борделя под пение марсельезы, поджечь пару киосков, после чего являются наши в форме и арестовывают всех, инсценируя потасовку. А какой от всего этого прок?» Прок такой, что почтенные буржуа живут и трясутся, то есть крепится уверенность, сильная рука, хочешь не хочешь, а хороша. Если нам пришлось бы подавлять настоящие бунты, неведомо кем устроенные, мы бы так легко не управились. Но мы говорили о Штибере. Когда его назначили начальником прусской тайной полиции, он отправился по городкам и местечкам Восточной Европы под видом уличного фигляра и все записывал и запоминал. Везде он вербовал себе агентов по пути маршрута, по которому предположительно должна была двинуться прусская армия от Берлина на Прагу. То же самое он ныне делает во Франции. На случай войны, которая... рано или поздно обязательно начнется. Так не лучше ли бы было мне не общаться с этим субъектом? Наоборот, надо же как-нибудь обуздать его. Поэтому пусть навербованные им агенты будут нашими агентами. К тому же вы собираетесь передавать ему информацию по евреям. Нас евреи не интересуют, то есть сотрудничая с ним, Вы ни в чем не ущемляете интересы Франции. На следующей неделе мне принесли записку от этого Штибера. Он спрашивал, не затруднит ли меня приехать в Мюнхен, повстречаться с его доверенным лицом, неким хером Гетше, и передать ему мой доклад. Меня, конечно же, это затрудняло, но очень уж хотелось получить деньги. Лагранж на вопрос «Знает ли он Гетше?» ответил Гетши прежде служил на почте и заодно был агентом-провокатором прусской тайной полиции. После беспорядков 1848 года с целью запутать одного предводителя демократов, Гетше составил подложные письма, из коих вытекало, будто бы тот собирался убить короля». Остается сделать вывод, что в Берлине имелся хоть один стоящий судья, поскольку на суде было выявлено, что письма подложные. Гетши обесславили. Работу на почте он потерял. Да это было бы полбеды, но провал сильно испортил его репутацию в тайных службах. Пусть доказательства твои поддельные, но пусть тебя не ловят с поличным. Гетше осталось строчить исторические романы под именем сэра Джона Рэдклиффа и сотрудничать в антисемитском листке «Крейтсцайтунг». Специальные службы использовали его лишь как распространителя всяких известий, как истинных, так и ложных, на темы о евреях. «Ну так это именно тот, кто мне нужен», — возрадовался я. «Лагранж меня охладил». Скорее всего, мое дело было передано Гетше в силу того, что мой отчет прусакам представляется совершенно неважным. Поэтому уполномочили самого заурядного мелкого клерка ознакомиться с ним для очистки совести и отвадить меня. «Не может быть! Немцам мой отчет еще как интересен!» — возмутился я. «Обещали же они мне за него значительную сумму денег!» «Кто обещал?» — поинтересовался Лагранж, и, узнав, что обещал за немцев, Дмитрий, оскалился. «Ну, русские, Симонини, русские вам обещали, и этим все сказано. Трудно ли им обещать от имени немцев? А вот вы поезжаете все-таки в Мюнхен». Нам ведь тоже интересно знать, что у них там происходит, и имейте в виду, что Гетша – бессовестный мерзавец, иначе он бы соответствующим ремеслом не занимался. Надо сказать, прозвучало это не так уж вежливо и в моем отношении, хотя, может быть, в категорию мерзавцев Лагранж включал любые, даже и высокие ранги сыскных сотрудников, то есть заодно и самого себя. Ну, что так, что эдак. Ежели оплата того стоит, статочное ли дело мне оскорбляться? Кажется, я высказывал в этом дневнике впечатление, От той мюнхенской пивной, где баварцы сходятся за длиннейшими табльдотами локоть к локтю, обжираясь колбасой и выпивая кружки, каждая объемом стас, Женщины и мужчины, женщины то и дело прыскают, они шумнее и вульгарнее мужчин. Вот уж точно, немцы — низшая раса. Мне стоило трудов после переезда, который сам был трудоемким, проставаться целых два дня на их Тевтонской земле. Именно в таком пивном погребе Гетши назначил мне деловое свидание. И должен сказать, что мой немецкий шпиончик выглядел ровно, как будто родился рыскать по подобным углам. Платье наимоднейшего покроя не переменяло его лисичью наружность типа, живущего на подачке. На скверном французском он незамедлительно задал мне вопросы о происхождении сведений. Я уклонился, перевел разговор, упомянул свои гарибальдийские подвиги. Тот был приятно изумлен, потому что, сказал он, как раз пишет роман об итальянских сюжетах 1860 года. Роман почти завершен, название будет «Биориц». «На много томов». Но ни одна Италия запланирована в романе. Действие переместится в Сибирь, в Варшаву, в Биориц, наконец». рассказывал он и с азартом, по всей видимости убежден, что строит Сикстинскую капеллу среди исторических романов. Я не совсем понял связь между разными линиями, но, похоже, речь шла о постоянной угрозе от трех злостных сил, которые скрыто управляют миром – от масонов, от католиков, они же и иезуиты, и от евреев – Причем евреи втираются и в ряды первых двух полчищ, посягая на чистоту протестантской тевтонской расы. Он что-то нес об итальянских происках мадзиньянцы масоны. Потом рассказ перемещался в Варшаву, в которой масоны составляли заговор против России вместе с нигилистами – Масоны и нигилисты подлейшие выродки среди славянских народов, какие только рождались спокон веков, и те и другие в значительной мере евреи. У тех и у других одинаковый внутренний строй, по образу баварских иллюминатов и карбонариев высшие венты. Каждый из членов набирает новых девять, и они незнакомы между собой. Потом действие должно было снова свернуть в Италию вместе с пьемонскими войсками и дойти вплоть до обеих Сицилий. Полный бедлам. Свалки, схватки, предательства, покушения на честь аристократок, полукомические подвиги, какие-то ирландские легитимистки... Смелые рыцари плаща и шпаги, какие-то таинственные послания, запрятанные у лошади под хвостом, какой-то князь Карачелло, карбонарий и преступник, насильно овладевающий девицей, легитимисткой ирландкой. Кто-то находил волшебное кольцо в виде сплетенных змей из окисленного зеленого золота, грызущих алый коралл, Кто-то пытался похитить сына Луи Наполеона. Описывалась битва под Кастальфидардо, где геройские сыны Германии проливали кровь за понтифика. «Клеймилось Вельше Файк Хайт». Гёдж выразился по-немецки, чтобы не обидеть меня, но я смог перевести. Речь шла об общеизвестной трусливости латинских рас. Фабула романа становилась мудреней. А мы еще не добрались до финала первого тома.